Эпизод второй. Бульдог и Фазген. Хаммер остановился перед входом в обшарпанный бар. Это здесь? Похоже на то. Что это? Бомж-бар? А ты что думал? Метрополь? Тебя и сюда-то не пустят. Как будто я их буду спрашивать. Да ладно, пошли. Двери Хаммера одновременно распахнулись, и на улицу выбрались два короткостриженных типа в кожанках. Тот, что вышел со стороны водителя, достал сигарету и закурил. «Курильщики кончают раком», — произнес второй бредоголовый. «Ты мне еще морали будешь считать, айболит хренов», — огрызнулся водитель. «Ну-ну, только когда у тебя в старости легкие отвалятся, попомнишь мои слова. До старости еще дожить надо». «Ну-то, я вижу, к этому не стремишься». «Фазген, еще одно слово, и ты до старости точно не доживешь. Я тебя прямо здесь закопаю». «Да ты что такой нервный сегодня, бульдог? Спахмели или как?» – не унимался Фазген. Злобно зыркнув в сторону напарника, бульдог решительно двинулся ко входу в заведение. Внутри оказалось темно и накурено. Звучала какая-то западная музыка, которую бульдог не переваривал. Посетителей почти не было, а за барной стойкой маячила долговязая фигура бармена, к которому бульдог прямиком и направился. «Где он? Без лишних «Пришествий?» – бросил он сурово глядя на бармена. «Вы насчет...» «Передоз». «Да-да, сейчас я вас провожу». За баром оказались двери, ведущие в помещение для персонала. Бармен провел напарников к двери туалета. «Он туда зашел. Я дверь запер. Вот ключ». «Ладно, свободен». «Только вы постарайтесь там не особо», – произнес было бармен, но осекся, встретившись взглядом с бульдогом. «Ну, если что, я в баре». Отперев дверь, напарники вошли в помещение туалетной комнаты. Все убранство, которое состояло из раковины, трех писсуаров и стальких же туалетных кабинок. У дальней стены, сгорбившись в три погибели и обхватив колени руками, сидел длинноволосый парень в грязной косухе, на вспухшей переносице которого красовался пластырь, а под глазами мешки. Его била сильная дрожь. Услышав звук открывшейся двери, Парень вышел из оцепенения. Необычайно резко вскочил на ноги и подбежал к напарникам. «Почему так долго? Меня всего ломают! Вы кто такие?» Фазген прервал его сбивчивую речь мощным ударом в челюсть, после которого парень, как подкошенный, рухнул на пол. «Тебе привет от покойного Тита!» Произнес он и, перешагнув через упавшего, подошел к одному из писсуаров, расстегнул молнию на брюках и стал справлять нужду. «Мужики! Мужики, вы чего, а?» «Вы чё, мужики?» «Расскажи-ка нам, дятел, кого ты на тит навел, навёл?» Произнес бульдог, глядя на наркомана сверху вниз. «Мужики, да вы о чём?» Залепедал передоз. «Я его никогда в глаза не видел. Это всё шприц. Это он!» «За шприца мы и так всё знаем. Только шприц на нарах. А тебя менты отпустили». Спрашивается, почему? «Да потому что шприц поставщик, а я торчу, только и всё». «Да?» «А кто на шприца шестерил? Не ты ли?» «Я? Да я только товар у него покупал!» «Ты нам по ушам-то не езди! Мы те не фраера, а беспонтовые!» «Колись, падла! Что у вас за дела со шприцом были?» «Кого вы с ним на Титана травили, суки?» «Мужики, клянусь, я не виноват! Я там вообще случайно был, я...» Бульдог зарычал и, схватив наркомана за отворот куртки, легко оторвал его от грязного пола. Затем швырнул на стенку туалетной кабинки, да так сильно, что фанера не выдержала, и Передос провалился внутрь. Не переставая рычать, бульдог пролез следом в пролом, схватил торчка за длинные патлы и намотал их на руку, а затем несколько раз сильно ударил передоза лицом об унитаз. Брызгнула кровь, и Передос потерял сознание. «Слышь, бульдог, ты, Эд, смотри, не убей его раньше времени. Смотри, ему уже к врачу надо, кажись». «А я и есть врач», – окрызнулся бульдог. «Я после девятилетки в медучилище полгода штаны протирал. Сейчас я его быстро реанимирую». С этими словами доктор засунул окровавленную голову своего пациента в унитаз и нажал на смыв. Холодная вода быстро привела наркомана в чувство, и он задергался, стараясь высунуть голову из толчка. Но добрый доктор не торопился заканчивать процедуру. Наконец, голова наркомана вынурнула из унитаза, и он, кашляя, стал хватать ртом воздух. «Ну чё, патлаты, будем говорить или ещё искупаемся?» «Мой нос! Вы снова сломали мне нос!» «Отойди, бульдог, дай-ка я ему ногу прострелю, а то он, кажется, не въезжает!» Произнес фазген, вынимая из кармана револьвер. «Стойте, стойте!» – зарыдал передоз. «Я вам всё скажу, всё как было, всё!» «Говори, сука!» Я в этот день... Ну, короче, на дозняк не хватало, а шприц предложил мне подработать за Герыч. Делов-то, говорит, всего ничего у одного фраера бабло взять и ему передать. Но я и подписался. А потом этот тип нарисовался. Сначала подлоха косил, а потом падла мне нос сломал и волыной угрожал. Заставил шприцу его привезти. Дальше уже со шприцом разбирались. Он присанул его грамотно, заставил адрес этого вашего тита выдать. Потом все бабло из него вытряс, и наркоту оставил и свалил. А через 10 минут менты нагрянули, наркоту увидели и повязали нас. Как он выглядел, этот тип? Как-как? Да обычный прикид. Подлоха косил, ростом ниже меня, но сильный гад. Волосы темные и... Внезапно взгляд передоза упал на газету, которую кто-то забыл в туалете. Это... это он! Где? На фотографии! завопил передос. Ты что гонишь, урод? Возмутился бульдог. Сбиться со следа нас решил. Да я тебя. Погоди, бульдог, проговорил Фазген, который в этот момент поднял и читал газету, на фотографии которой наркоман узнал своего обидчика. Да ты что туда впялился? Не видишь, это падло нас со следа сбивает. Не успокоился бульдог и ещё пару раз приложил наркомана мордой об унитаз. Да погоди ты ко столом. Похоже, наш потлатый друг не гонит. Тут пишут, что у этого фраера пушка была. Сдается мне, это наш клиент. Ты смотри. Не соврал. Ухмыльнулся бульдог, глядя на то, как Передос выплевывает выбитые зубы. Я же говорил, прошепелявил наркоман. Это и есть-то, да, сволочь. О, -о, О, а это что еще за краля? присвистнул фазген. А ну дай сюда. Бульдог вырвал у напарника газету. Полина Нежданова. Прочел он подпись под фотографией. «О, да ты читать умеешь!» – заржал Фазген. «Я тебе когда-нибудь башку проломлю за твои шутки!» – прорычал бульдог, глядя в газету. «Да, деваха, что надо!» Фазген в это время извлек мобильник и набрал номер шефа. «Шеф, мы только что базарили с Нариком. Да, да, есть результат. Фотография. И еще. Похоже, мы нашли его телку».